Глава шестая. Осколок прошлого. Выждав, пока охранник исчезнет за поворотом и путь будет освобожден, Ник с Шандаром прошмыгнули к извилистой лестнице. К счастью, в порядка на этажах замка бродило немного, и добраться до западного крыла не составило особого труда. Ник шел по привычке, поглядывая на потолок в поисках камер видеонаблюдения, о которых на Даарии, впрочем, и знать не знали. На полу вместо них стояли датчики движения и уровни энергии на тот случай, если кто-то захочет воспользоваться незарегистрированными кристаллами. «А ведь я поругался с советом старейшин, когда меня не отпустили с вами на землю», признался Шан, пока они шагали. Сам того не осознавая, Ник недоверчиво прищурился. «Правда?» «Ха, а то! Еще пару раз поскандалил с твоим отцом!» Надеюсь, что он все-таки откроет мне транспассаж в Келас. Но сварьк меня выгнал. Сказал...» Шан прочистил горло и продолжил, пародируя глубокий голос главы старейшин. «Земля не выносит двух сумасшедших, и от нее останется меньше, чем от заброшенной часовни, которого с Ником в детстве поджигали кристаллы». «И ты не побоялся, что мой отец разозлится и запретит тебе за это химичить в храдее уточнил Ник, с трудом сдерживая смех. Честно сказать, я был слишком зол, тогда я не думал об этом. Шан почесал затылки, отчего прядь рыжих волос выбилась из его тугого хвоста. А когда понял, что все безуспешно, решил подтянуть навыки строения астральной реальности, чтобы хоть во сне с тобой поболтать. Но не успел, вы вернулись раньше. Кстати, я сдал сновиденческий экзамен на пятый уровень. Можешь меня поздравить. Поздравляю. У меня вот с этим делом творится что-то неладное. Пока был на земле, видел парочку снов, которые оказались вообще вне моего контроля, и... В этот момент из-за угла показался гелон. Солнечные зайчики заиграли в складках изумрудного пиджака, пока старейшина целенаправленно косолапил вдоль балюстрады. Его жесткие песочного цвета волосы неестественно торчали на макушке, не поддаваясь пытающимся их уложить порывам ветра. Не сковариваясь, друзья юркнули в тень колонны и замерли. Зелёный силуэт Гелона пронёсся на фоне полупрозрачной стены и вскоре исчез в противоположном конце галереи, так же резко, как появился. Интересно, куда он так спешит? Если совет уже окончил, то что он решил? мелькнуло в голове у Ника. А что за сны не давали тебе покоя? продолжил Шан, когда они двинулись дальше. От однообразных поворотов и переходов уже двоилось в глазах. Одна моя хорошая знакомая, Ник осёкся. «Хорошая знакомая? Что ты несёшь? Сколько хороших знакомых ты целовал в руинах древних залов? Пойдите, Ник!» Он вдруг вспомнил самую первую встречу с Аней в его астральной проекции. Озеро, звёзды и... она. появилась неожиданно, как молния, рассёкшее небо, с напуганными глазами точно ветер гоним из гор, и исчезло неуловимо, как предрассветный туман. Словно сон. Был ли это сон? Существуют ли сны вообще? Или все наши ночные видения есть отголоски той реальности, которую мы боимся прожить? Мы несколько раз невольно пересекались в сновидениях, подытожил слух Ник, оставив попытки собрать мысли воедино и выдать хоть что-нибудь вразумительное. Та самая Аня, что теперь у Фоморов? На игры на Высоков скинул брови Шан. Ник молча кивнул. Его окружают ледяные стены. Почему же внутри у него все горит? Теперь мне просто необходимо с ней познакомиться, дружище», продолжал Шандар. «Я думал, земляне не умеют строить астральные планы. Но если это Аня, они не умеют». «Взломала твои мысли непробиваемые мозги? Она должна быть просто гением. Хотя, если честно, у меня самого один раз был казус. Мне как-то приснился Элиутерей, представляешь?» После этого я понимаю, почему нашим ученым запретили дальнейшие исследования. Можно и правда слететь с катушек, когда видишь перед собой... Что ты сказал? Ник подавился глотком, набираемого в легкие воздуха. Тебе тоже снился, Тер? Ну да, несколько месяцев назад, — подтвердил Шан, как ни в чем не бывало, на ходу поправляя рукав мантии. Расспрашивал, как идут без него дела, и советовал не гулять по Амараврати в одиночку. Сумасшествие, да? Причем я даже не пытался создать астрального двойника. Он как будто появился в моем сознании из ниоткуда. Никогда не позволяй ему появляться в твоих снах. Остановившись, Ник посмотрел на Шана настолько выразительно, насколько только мог. И ничего ему не рассказывай, это не тер. Я и сам знаю, что это всего лишь мое воображение, растерянно пожал плечами Шан. Погоди, а что значит тоже У тебя было такое? Не у меня, неохотно признался Ник. Удав. — Откуда ты вообще знаешь, что Аня надо Арии? Старейшину приказали всем об этом молчать. — Распоряжение не означает выполнение, Ник. Сам знаешь, как это обычно бывает. Один услышал, второй додумал, третий приукрасил, четвертый всем рассказал. Шан резко умолк, когда перед ними показался узкий коридор, огибающий западное крыло замка. Здесь не было ни единого окна, но они и не требовались. Солнечные лучи... Преломляясь, пронзали матовые стены насквозь, наполняя проход мягким оранжевым сиянием, с которым, однако, никак не сочетались три багряных пятна крови, въевшиеся в кирпичи замороженной кладки пола. «Многообещающее!» — безрадостный голос Ника раздался эхом по пустому коридору. «Да уж!» — отозвался Шан, поджав губы. «Тела убитых охранников унесли!» А вот со следами преступления, очевидно, справиться оказалось не так просто. Ник присел на корточки вглядываясь в алый лед. Он даже не знал, что хотел там увидеть. Вряд ли кровь на его глазах примет форму стрелки, указывающей, в каком направлении стоит искать Фоморов. Вряд ли Лира вообще можно найти, если он сам того не желает. — Есть идеи? — Шандар склонился рядом, нетерпеливо притоптывая. — Только одна. Ник провел пальцем по рубиновому полу. Тончайший слой жидкости, оставшийся от прикосновения, остался на коже. Лед Амара в Ратте был теплым, даже горячим, словно и не лед вовсе, а нагретый на солнце мрамор. — Не идея скорее, а вопрос. Шан перестал отбивать носком ритм. — Этот коридор — самый короткий выход в сад. Начал слух рассуждать Ник, снова вставая во весь рост. чтобы по нему пройти, нужно точно знать, куда идти. Он обернулся, оценивая расстояние до центральной лестницы. Поворот сюда почти неприметный, а левое ответвление вообще ведет в тупик. Либо Лир до мельчайших подробностей знает план замка, что невозможно, заметил Шан. Местные иногда сами теряются, и мы ищем друг друга по всем этажам часами. Вот именно. Либо Лир волшебник... Либо кто-то ему помогал, либо он успел выведать все у Дафны, добавил внутренний голос. Ник почувствовал, что у него сосет под ложечкой, но пока не понимал, было ли причиной отчаяния или вера в то, что он вот-вот нащупает разгадку. нет если бы тр который работал здесь больше двадцати лет вдруг начал жаловаться на потерю памяти в потустороннем мире и расспрашивать о коридорах и садах сестренка непременно заподозрила бы неладное или нет если бы фаморов кто то сюда привел предателя тут же бы заметили покачал головой шан с ними никого не было не было повторил про себя ник а нужен ли лиру кто нибудь он использует других только чтобы они выполняли за него грязную работу. Но что касается его грязных мыслей... О, нет! Никто никогда не знает всех намерений Хеллхайта, кроме него самого. Он никому не доверяет, кроме самого себя. Если что-то задумал, то все спланировал сам, а значит... Конечно, не было! Потому что Лир бывал здесь прежде! Ник хлопнул в ладоши, окрыленный своим открытием. «Да, он нащупал разгадку!» Шан скорчил гримасу непонимания. «Мы всегда поражались, как фаморы попали на землю, если единственный портал находится в нашем распоряжении!» – затараторил Ник, жалея, что не может объяснить все одним словом. «Мы думали, что у них есть другой путь, но зачем тогда Лиру рисковать и бежать от нас по нашей же территории?» «Нет, он всегда ходил здесь, Шан, только раньше умудрялся оставаться незамеченным!» И даже если Лир выведал все удав, он должен был пройти по этим коридорам заранее, чтобы не заплутать. А как же тогда он миновал систему безопасности в Келасе? Лицо Шана медленно менялось, принимая глубоко задумчивый вид, отчего он стал сразу выглядеть на несколько лет старше. Хороший вопрос, но оставим его на потом. Не дожидаясь ответной реплики, Ник поспешил на заброшенную лестницу, ведущую в сад, повторяя путь, по которому шли враги. Он буквально дрожал от нетерпения, теперь точно зная, что найдет Аню. «Погоди, но тогда получается...» Шан, бросившийся вслед, издал странный звук, словно увидел перед собой ужасного паука размером с медведя. Его голос стал кладбищенским мрачным. «Получается, если Лир знает, как обойти нашу систему безопасности, то Фоморы не в сутали. Их не могут найти, потому что...» «Не там ищут». Как Ник и боялся, у западных ворот теперь тоже стояла охрана. Три да Нет, не так. Две горы мышц и один тощий, точно недоедающий бедняга, который скромно переминался с ноги на ногу в уголке, пока мышцы весело гоготали между собой. «Зорвем кристалл и проскочим мимо, пока они разбираются, что к чему», – полушепотом предложил Шан, выглядывая из-за поворота. «Нет, тогда неприятности от старейшин нам точно не избежать!» Покачал головой Ник. «И тогда он не сможет выследить Фоморов в одиночку!» Шан фыркнул. «Когда мы вдвоем, считай, неприятности у тебя в кармане!» «Но я сам их всегда выбираю!» Вздохнув, Ник направился к охранникам. Заметив его, те тут же замолчали. «Ник!» — приветливо махнул один. Его рыжие бакенбарды и искренне улыбающиеся глаза не сочетались со строгим костюмом, натянутым на непомерно большие мускулы. Он задорно толкнул напарника, отчего тот недовольно закатил глаза. «Грих, смотри, это же сын Сварга! С возвращением на розину Ник!» Да, очень скучал. С натянутой улыбкой соврал Ник, хотя понятия не имел, что за здоровяк радостно демонстрирует ему белые зубы. Не останавливаясь, он хотел было пройти мимо. Но путь ему преградил второй атлет. Его темные глаза предостерегающе блеснули. «Куда?» — сердито поинтересовался Грик. Нику на секунду стало не по себе, когда уволень с огромным мечом на поясе буквально навис над ним и закрыл весь солнечный свет. «Сад!» — ответил Ник, расправив плечи, чтобы казаться хоть чуточку больше. «А что, это запрещено?» «Нет». но ну, тогда я пойду?» «Нет». «Что значит «нет»?» На последнем слове Ник настолько повысил голос, что у него засоднило горло. «С каких это пор мне запрещено гулять по родине? Может, я соскучился по кристальным фонтанам? Может, я просто задыхаюсь здесь и хочу глотнуть свежего воздуха?» «Вон окошко!» Громила указал коротким кивком на крошечную раму под лестницей, предусмотренную для залетающих по ночам птиц. «Из него веет наисвежайший воздух!» Это было уже чересчур. Что-то внутри Ника вспыхнуло. Он шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы, готовясь во всех красках высказать все, что думает о самоуверенном увольне. «Ах, как грубо!» Подошедший следом за ником Шандар драматично цокнул языком. «Мы ведь просто шли мимо. Зачем хамить? Моя мама всегда говорит, что в охрану замка набирают лучших воинов страны. И по вам я вижу!» Он смерил взглядом рельефную фигуру мужчины. «О, еще каких!» Охранник с бакенбардами тихо хмыкнул, покосившись на тощего напарника. «Я стажер!» — буркнул тот и, вздернув подбородок, отвернулся к окошку с наисвежайшим воздухом. «А если к нам в замок придут гости?» — продолжал Шан, в мгновение ока приняв вид юнца, полного наивного обаяния и всплескивая руками. А если иностранные послы с важным политическим визитом, вы их тоже не пустите? Лучше нажить врагов и развязать войну, чем мирно договориться. Одной войной меньше, одной больше, пробормотал стажер. Тебе гулять не запрещено. Непреклонный Грик хотел схватить Шана за локоть и вытолкать наружу, но тот проворно увернулся, по-прежнему цокая языком. Когда третья попытка поймать Шандара не увенчалась успехом, Уволин разочарованно рыкнул и снова переключил внимание на Ника. «А ты можешь понадобиться старейшинам, поэтому они просили тебя оставаться неподалеку. Я уже был у старейшин, больше им не понадоблюсь», возразил Ник, чувствуя, как последняя капля его терпения медленно испаряется. «Может, идея взорвать кристалл была не такой уж плохой, и лучше прямо над головой этого верзилы». «Или ты думаешь, тебе отсюда виднее?» На лбу Грига запульсировала вена, выдав его ущемленное самолюбие. Но он не шелохнулся и продолжил буравить Ника взглядом. «Эй, Грик, ты чего?» – успокаивая товарища, похлопал его по плечу рыжеволосый. «Пусть они гуляют. Что такого-то?» «Что такого?» – выплюнул вопрос Грик. «Что такого в том, что ты предлагаешь ослушаться прямого приказа старейшин, Трейк?» «Да нет, просто...» Трейк неопределенно помахал рукой. По его лицу было видно, что сложившаяся ситуация ему крайне безразлична. Чем меньше шума вокруг, тем счастливее будет его жизнь. «Слушайте, вам отдавали приказ не выпускать моего друга из замка?» Снова встрял Шан. Краем глаза Ник видел, с какой очаровательной улыбкой Шандар смотрит на своих собеседников. Именно благодаря ей половина шалости всегда сходила им с рук. «Или вас попросили следить за безопасностью Ника и всех остальных?» то вернулся недавно с земли. — Точно! — поддакнул стажер. — Так и сказали. — Ну вот, видите! Шан улыбнулся еще шире. — Мы просто недопоняли друг друга. Разве будет безопасно Нику оставаться в этих душных стенах, если он задыхается? Разве будет лучше, если он потеряет сознание от недостатка кислорода? Ник обмахнул лицо рукой, подыгрывая. Две горы мыскулов, Кажется, повелись на комедию и обменялись встревоженными взглядами. — А что же скажет Атея, когда услышит, что здоровье ее сына подорвано, потому что его не пустили в сад Грик и Трейк? — Уж извините, у меня всегда была хорошая память на имена. Шан невинно моргнул. — К тому же Ник в полной безопасности, ведь он не один, а со мной. — Логично, — растерянно нахмурился безымянный стажер. Трек почесал затылки, все еще глядя на недовольного Грига, но в конце концов сдался. «Идите гуляйте, ребят! Но лучше не уходите далеко, мало ли что!» «Конечно, конечно!» Пока Ник боролся с желанием проверить, действительно ли торс Грига столь тверд, каким кажется, под пиджаком, и познакомить его со своим кулаком на прощание, Шан выволок его на улицу. «Ну и зачем это ты их отпустил?» — послышал за спиной ворчание. Вот из-за такого безалаберного отношения к работе, Трейк, тебя до сих пор и не повысили. Тебя вообще-то тоже никто до сих пор не повысил. Это все потому, что моя бабушка была наполовину фаморкой Все развести их проще, чем детей. Присвистнул Шан, шагая вдоль клумбы с серебристыми цветами и заодно потягиваясь. А ты, я смотрю, талант. Все еще будучи не в настроении, отозвался Ник. Шан покачал головой. Если бы... «Если бы твоего отца я мог так просто уговорить, то еще поразмыслил бы, бы о том, чтобы открыть курсы по убеждению. Но дело не во мне, а в этих горе-старожах». Старейшины в последнее время так обеспокоены безопасностью, что готовы взять в гвардию почти любого идиота, который знает, каким концом меча тыкать в противника. Они быстро миновали аллею, на которой журчал каскадный фонтан. и отправились по узкой тропинке между деревьев туда, где был найден мертвый садовник. Проходя мимо компании гуляющих по саду Дейтьян, Ник накинул на голову капюшон. Невзирая на то, что в мантии было жарко, он не хотел попадаться кому-нибудь на глаза и отвечать на кучу неприятных вопросов. Все же одна девушка, с которой Ник ходил когда-то на курсы по астрономии, и имя которой давно забыл, его узнала и радостно замахала руками, Ник сдержанно кивнул и поторопился скрыться за поворотом, чем очень обидел знакомую «Слушай, а как выглядит книга судеб?» — спросил Шан, когда они вновь оказались на пустой тропинке. «Ты же наверняка успел взглянуть, прежде чем Фамура ее умыкнули». «Даже в руках подержать успел». Кисло хмыкнул Ник, вспомнив фолиант, сверкающий на солнце в Пайтите с разноцветными камнями на обложке и металлической застежкой. Знаешь, вроде тех, что у нас в музее лежат. С бумажными страницами?» В изумлении уставился на него Шан. Порыв ветра, играющий с ветками аккуратно подстриженных кустиков, принес приторно-сладкий запах цвету. Едва уловимый звук, словно кто-то пытался играть на порванных струнах арфы. Ник невольно сморщил нос. Не знаю, внутрь заглянуть не было времени. И, между прочим, на земле все еще пользуются бумажными книгами. Никто не знает, что такое бумага из суньклитового сплава. — Ого! — отозвался приятель. Неужели это звучит так абсурдно? Неужели Ник так привык к земле, что не видит теперь в ее странностях ничего диковинного? Парни шли мимо снежных роз, когда до ушей Ника вновь донесся жалобный стон арфы, заставляя руки покрыться гусиной кожей. — Ты это слышал? — Шан застыл, озираясь по сторонам. Тебе нравится эта ужасная музыка? — Нет, это не музыка. Слушайся, Ник. Ник остановился, пытаясь разобрать ноты расстроенного инструмента, который почему-то так заинтересовал Шана. Мелодия доносилась откуда-то издалека, смешивалась с воющим ветром и была отрывистой и рваной, будто кто-то плачет. Шан кинул. — Думаешь, Фоморы еще что-то натворили? — Не уверен, что хочу это выяснять, но... Шандар одним движением извлек кинжал из правого сапога. Оставаться в неведении хочу еще меньше. Ник промолчал. Он сжал рукоятку собственного клинка за поясом и, неспешно огибая палисадник, направился на звук. Чем громче становился жалобный плач, тем прискорбнее сжималось сердце. Хотелось просто зажать уши и уйти прочь. Убежать. Каково же тогда внутри у того, кто рыдает, и что там причиной? На скамейке веранды на небольшой поляне сидела одинокая доитьянка с золотистыми волосами, заплетенными в косу. Увидев ее, Ник в ступоре замер. Перед ним была точь-в-точь точь Амарилис. Такое же пестрое платье, те же бесчисленные браслеты, позвякивающие на запястьях при малейшем движении, Те же большие зеленые глаза, только от озорные улыбки на лице не слета, лишь безмерное отчаяние, лишь глубокая печаль. Нет, это была не Рил. Телериндис неуверенно позвал Ник к сестру убитой подруги. Татьянка вздрогнула и, подняв глаза на незваных гостей, попыталась улыбнуться. В этой попытке отразилось столько боли, что у Ника самого слезы подкатили к горлу. В погоне за Фоморами, одержимой мыслями мести и спасения Ани, он совсем забыл о Тел. «Привет, мальчики», — прошептала та, смахнув с покрасневших глаз слезы. Ник хотел сказать что-нибудь успокаивающее, оправдывающее несправедливую карму, но словно оцепенел изнутри, растеряв все слова. Он лишь раскрыл рот и так и остался стоять, глядя на Тел невидящим взглядом. «С одной стороны...» Ника поглощала великая горечь от утраты Рил, но с другой в нем бушевала ненависть к фаморам И какие же чувства в итоге одержит верх? И Шандар молчал, явно теряясь в своих собственных противоречивых эмоциях. «Мне так жаль!» — наконец выдохнул Ник, рухнув на скамейку рядом с Тел. «Из всех, кого я знаю, твоя сестра меньше всего заслуживала того, что с ней случилось. Прости, что мы не успели ее спасти». «Прости, Талериндис, сколько вариантов развития событий крутится в моей голове, где все сложилось иначе где? Перестань, а то я сейчас опять разрыдаюсь!» Тейл покачала головой, словно откидывая дурной сон. Ник покорно умолк. «Это не ваша вина», — продолжала она, глядя на розовый цветок, который крутила в руках. «У судьбы нет виноватых». Рил понимала, что рискует, когда вызвалась отправиться на землю. «Я отговаривала ее». Но сестричка всегда знала, чего хочет, и никому не позволяла встать на пути ее желаний. уверенно спроси ты ее сейчас. Она поступила бы так же. Телл провела пальцем по одному из лепестков. Бусинка росы скатилась по нему, упала и исчезла в земле. И ни капли не пожалела бы. Рилл не собиралась умирать. Тихо заметил Ник, следя за колеблющимся от прикосновений бутоном. Кажется, все, что произнесла тел Было лишь для того, чтобы убедить в этом себя, а не его. — Нет, что ты. — Конечно, нет. Грустный смех Талериндис наполнил поляну. Она хотела дышать полной грудью, жить насыщенной жизнью, не упускать ни мгновения. И она это делала. — Мы найдем фаморов и заставим их заплатить за все, что они сделали, — сказал Шан, по-прежнему стоя поодаль. Его рука сжимала оружие с такой уверенностью, что не знающий шана человек мог бы действительно почувствовать себя обреченным на смерть здесь и сейчас. «А я и не говорила, что все им готово простить», — ответила Телл, все еще изучая цветок. «Если тебе что-нибудь нужно», — начал было Ник. «Нет, ничего, только...» «Время», — снова улыбнулась та и добавила, многозначительно взглянув на Ника из-под мокрых ресниц. «Но если помощь понадобится вам...» Не оставьте меня последний к кому вы обратитесь. — Вообще-то мы как раз собирались искать Фомору, — выпалил Шан. — У нас есть одна догадка. Ник одарил приятеля осуждающим взглядом, но тот лишь пожал плечами в ответ. — Какая догадка? Голос Стелл моментально стал твердым, а в глазах мелькнула опасная искра. — Мы думаем, что знаем, в каком направлении искать Лира, — признался Ник. — Но пока это лишь предположение. Решительный взгляд Толериндис — сфокусировался на Нике. Ее золотистые локоны, выбившиеся из косы, развивались на ветру и лезли ей в глаза, но она не замечала больше ничего вокруг. «Вы шли к месту убийства садовника», — догадалась она. «Думаете найти там что-то, чего не нашли другие?» «Мы знаем то, чего не знают другие», — осторожно добавил Ник. «Тогда идем». Телл подскочила на ноги так резво, что чуть не перевернула скамейку и не отправила еще сидящего Ника в полет через кусты. Работники замка наверняка уже позаботились, чтобы скрыть все следы. И если кто-то их и найдет, то это я. Я провожу в этом саду больше времени, чем дома. Могу найти любой цветок с закрытыми глазами. Если оборвут хоть один листик с дерева, я это замечу. Ловко расплетя оставшиеся в косе пряди, Тел стерла последние слезы с лица и уверенно направилась к тропинке, ведущей на окраину парка. Обменявшись взглядами с шандаром, Ник понял — назревает буря. На окраине сада, куда они пришли, оказалось безлюдно. Но было ли это странно? Видимо, нет. Кто захочет гулять среди цветов, которые всего несколько часов назад стали свидетелями хладнокровного убийства? «Один бы я сюда не сунулся!» вполголоса произнес шан с опаской косясь на траву не могу не представлять этого предтооголого фомора перерезающего каждому встречному глотке Нагал, — понял сразу ник думаю даже среди потильцев у него особая тяга к выяснению отношений с помощью кровопускания и труп охранников в замке тоже дело его рук отозвалась идущая чуть впереди тел говорят лир его пытался остановить продолжал шан Мол, кричал, что никто больше не должен пострадать. Но я слабо верю в то, что фаморы у нас вдруг стали злодеями по неволе. О, всеми непонятые герои. Наверное, Хеллхейд просто хотел сбежать без шумихи. Они добрались до обрамляющей сад с широкой мостовой. За ней простиралось озеро, над которым парил остров Амара-Вратте. Фаморы исчезли отсюда. Ник взглянул на открывающуюся на мостовой панораму. Вдали на материке виднелись очертания города, сверкающего в лучах солнца зеркальными крышами. — Здесь их видели последний раз! — Шан кивнул. — Неизвестно, куда они отправились дальше! Ник глянул под ноги, придирчиво осматривая землю. — Должна же быть какая-то зацепка, намек, хоть что-то, что подскажет ему, где искать Аню. — Если хочешь увидеть правду, не ищи недостатки, ищи достоинства. сказала Телл, присев на корточки рядом и сметая сухие листья с тропинки. — Смотри, как утоптана здесь земля! А ведь цветы высаживали лишь позавчера. И откуда, по-твоему, столько пожухло листвы? На деревьях ни одного желтого листика. Она была права. И почему Ник не придал этому значения сразу? — Хочешь сказать, фаморы заметали следы? — уточнил Шан. — Не фаморы, — покачала головой Телл. «Да и Это сделали наши, чтобы скрыть улики, чтобы такие, как мы с вами, не совали нос. Вон, гляньте!» Она указала на змейку едва заметно примятой травы, вьющуюся между густыми зарослами. На коре одного из деревьев рядом виднелись темные пятна крови. Тел поднялась на ноги и пошла вглубь сада. Не обращая внимания на цепляющиеся за одежду ветки, парни последовали за ней. Вскоре тайная тропа вывела их к на мостовой с другой стороны цветника. Белая брусчатка была отдраена до такой чистоты, что отражающийся в ней солнечный свет слепил глаза. Следы обрывались. — И что дальше? — с досадой уточнил Шан. — Не знаю. Тел задумчиво наморщила лоб, озираясь по сторонам. — Они точно пришли сюда. У Фоморов шаги тяжелые, в отличие от нас. «Если присмотреться, я, пожалуй, даже могу различить, где ступали наши охранники, а где наши враги». Ее взгляд проскользил вдоль края тропинки. «Три-четыре пары ботинок фаморов и две пары сандалий, в которых ходят у нас стражи». Ник посмотрел вниз. Зеркально гладкая поверхность озера искрилась и переливалась на солнце, как расплавленные алмазы. Картина точно такая, какой Ник ее помнил, только вот безысходность, заполняющая его грудь, была новой. «Они телепортировались», — высказал он мысль, созревавшую уже давно. «Вероятно, куда-то далеко». «Телепортировались?» Тел издала смешок, но при виде серьезного взгляда Ника усмешка исчезла с ее лица. «Ты не шутишь? Блокировки перемещений по-прежнему работают по всему Амаровратте». Чтобы их отключить, нужно разбираться в устройстве кристалла образования как минимум, не хуже Ирнея. Да и откуда у фаморов наши кристаллы? У Лиры на Земле были адри, точь-в-точь -точь такие же, как изготавливают у нас в лабораториях Родея, — поведал ей Ник. Значит, он их просто у кого-то украл или купил на Черном рынке в забвенном городе, мало ли. Но откуда-то он знал, куда идти, Тел? И как, по-твоему, Фоморы пробрались к порталу изначально? Лицо Тел побледнело. — Хочешь сказать, враги разгуливают по нашим землям, а мы и знать не знаем? — Это звучит безумно, лишь когда слышишь первый раз, — тихо подытожил Шан. — Потом все обретает смысл. — Но кто мог рассказать всю недоумевала Тел. — Я представить не могу, чтобы кто-то из Дейтьян нас предал. После той последней битвы, где погибли сотни наших родных, где погиб жених твоей сестры, Ник, ты бы пошел на это? «Нет», — ответил Ник. «Ответил слишком быстро, подозрительно быстро». «Дафна!» Снова закралась колющая разум мысль. «Но разве она могла быть настолько наивной, чтобы спутать того, пусть даже во сне, с кем собиралась связать свою жизнь, которого любила больше самой жизни? А что, если Даф не была так уж слепа? Что, если Тер...» «Тут что-то есть!» Тел вдруг извлекла из-под листвы что-то блестящее. «Они еще и кристаллами разбрасываются!» — всплеснул руками Шан. На ладони у Тел лежали три разноцветных осколка. Один из них, нежно-голубой камешек, показался никуда более знакомым. «Ну-ка, это же...» «Кулон Ани!» — воскликнул он, всмотревшись. Шан с Тел непонимающе уставились на него. Но Ник лишь рассмеялся, не в силах сдержать счастье. «Если вторая часть кулона все еще у Ани, это означает, что ее можно найти даже на другом конце планеты!» «Ты подарил землянке атри прищурился Шан. В его голосе послышалось столько обиды. «Подарок? Ты даже мне никогда подарки не делал! Даже на день рождения!» «Тебя сейчас это волнует?» — огрызнулся «Ник?» и бережно взял в руки переливающиеся всеми цветами радуги осколок кулона. «Если вы найдете фаморов сделайте мне одно одолжение». тел выдержала паузу, дожидаясь, пока парни посмотрят на нее. Облизав обветренные губы, она тихо сказала. «Не убивайте их всех сразу. Я лично отомщу Чарни».